Глава восьмая «Эм, нет, вовсе не вас. Я приехала на учебу». Собираю всю волю в кулак, чтобы принять независимый вид. Но предательский румянец сдает меня с потрохами. «Да, и ты даже нисколечко не думала о нас. ни об одном?» Реджинальд придвигается ближе и шепчет на совсем неприличном расстоянии. Мой взгляд невольно падает на его губы, и самообладание куда-то уходит. В голове всплывает наш поцелуй. Мой самый первый в жизни поцелуй. «Если она и думала, то точно не о тебе», — Вальдемар отпихивает своего друга. А ко мне возвращается ясный рассудок. «Да, отойдите, я пришла на учебу», — делаю еще одну попытку. «Кстати, далее, что за вид? Сражалась со стадом разъяренных носорогов?» «Нет». Сбежала со свадьбы, потом обнималась в лесу с нагом, но решила не становиться его королевой, и пришлось двигаться дальше пешком. Пусть не думают, что они единственные мужчины на свете. «О, сильно!» — далее королева нагов. «Звучит!» — Реджинальд прыснул от смеха. «Ты хоть историю правдоподобней придумай в следующий раз!» «Но я не лгу!» — топаю от досады ногой. э нас прерывает секретарь ректора Анжель. «Где только ее черти носили все это время?» «И я прошу прощения, но адептка Мартин должна разместиться в жилом блоке. Другого времени у меня не будет, чтобы помочь». «Я иду». Поднимаю вверх руку и протискиваюсь между парнями. Прикосновение вызывает странный жар в теле. Машу головой, прогоняя стыдные ощущения. «Я готова заселяться, Анжель». Девушка с прищуром смотрит на нас троих, а потом просто кивает. «Хорошо, идем, Мартин. Остальных попрошу удалиться. Мы отправляемся в женскую половину», – произносит стругана. Ха, как будто мы в ней никогда не были, усмехается за моей спиной Реджинальд. У третьего курса сейчас урок по самоконтролю. Мне кажется, вам двоим не стоит его пропускать. Анжель сильнее повышает голос. Да пожалуйста! закатывает глаза Вальдемар и тянет своего друга на выход. Мы потом найдем тебя далее, не переживай. И на прощание они подмигивают мне и посылают воздушный поцелуй секретарю ректора. Что за позеры? рассеянно произношу. «Ой, я вслух это сказала! Извините, давайте уже заселимся!» Моя шея и лицо покрываются красными пятнами от смущения. «Что обо мне подумает эта девушка?» «Вид и так не располагает, да еще и поведение компрометирует!» Мы с Анжель идем молча. Я мучительно подбираю слова, чтобы обелить свою репутацию, а она возмущенно фыркает на каждого адепта, попадающегося нам на пути. «Зря стараетесь!» — говорю после десятого любопытного. «Им всем хочется поглазеть на меня!» «Вряд ли у вас часто взрывают ворота, чтобы попасть на учебу. «Ты права. Обычно из академии норовят сбежать в город, а не наоборот. И ко мне можно на «ты», — улыбается Анжель. «Эм, спасибо. Хотя не знаю, за что. Наверное, за то, что разговаривает со мной нормально. все таки волнительно оказаться в академии среди незнакомцев». «Да не за что», — Смеется девушка. «Ты бы видела свое выражение лица. Расслабься». «Ага, обязательно. Как-нибудь попозже» смущенно бормочу своим ботинком. «Как тут расслабиться? Да я завтра помирать от стыда буду, я себя знаю. Сначала ничего, уверенность прет, ведь дела делать надо. А потом отходничок в виде противных мыслей. Какой позор, и это видели все, не могла придумать что-то менее заметное. А еще и распутницей выставилась перед Анжель. «Вот твоя комната. Та-дам!» Моя сопровождающая открывает дверь и заходит внутрь. «Это гостиная, тут можно перекусить, но все адепты предпочитают есть в столовой». С самостоятельным приготовлением пищи проблемы, практически никто не умеет, и ректор приказал не снабжать ингредиентами адептов. Так что теперь только в город отправляться. Дальше спальня, здесь все понятно, и ванная с уборной. Это все мое, то есть мне? спрашиваю удивленно. Соседок не будет? Нет, девушек слишком мало, корпус наполовину пуст, так что каждая живет как королева. Здорово, правда? улыбается Анжель. Действительно, спасибо, киваю заторможенно. «Ладно, располагайся». Она поворачивается к двери. «А я пойду». «Ах, да, платье-форма уже висит в шкафу. Тебе, наверное, хочется пойти на ужин в чем то менее привлекающем внимание?» «О, да, это точно», — выдыхаю с облегчением. «Одна проблема решена». «И далее, не мое это дело, да и многие девушки так поступают, но ты бы держалась подальше от адептов-мужчин». Анжель переминается с ноги на ногу. «Ты ведь еще не подписывала договор на обучение с ректором?» «Нет, но я и не собиралась что-то с кем-то иметь», — спешу заверить. «Подожди, я не о том. Просто если ты с кем-то будешь близка, то договор аннулируется, понимаешь? Академия тебя уже не защитит». Анжель краснеет до корней волос. «О, я поняла, кажется. Но ты не переживай, я не собиралась». «Верю, но адепты бывают весьма убедительны».